Глава упорства В былые времена мне было проще оставить девушку в покое, если она не хочет меня видеть, чем добиваться ее всеми правдами и неправдами. Да, конечно, мужчина должен быть настойчивым, но я насмотрелся на то, как это делал Витька. Ему не терпелось и жглось. Даже если девушка ему не очень-то понравилась, а подкатил он к ней мимоходом от скуки, не дай бог отказать. После этого девушка была обречена на записочки букеты цветов якобы случайные встречи пока не даст телефон или не согласится выпить кофе добившись своего витя полностью остывал звонить или пить кофе было уже не обязательно не всем так везло к сожалению некоторых девушек он продолжал преследовать и потом стоять под окнами названивать по 20 раз в день и списывать признаниями стены и асфальт Никто никогда не смел бросать его первым, только он. Я наблюдал, как девушки бледнели, получая очередной букет, и как обходили десятой дорогой наш дом, чтобы случайно не столкнуться. Позже, когда мы стали старше, я узнал слово «сталкер». К счастью, мой брат не похищал своих жертв и не запирал в подвале, но, кажется, был готов украсть Аллу со свадьбы не в шутку. Мои друзья вовремя его остановили. Налюбовавшись на это все с детства, я никогда не принуждал своих подруг ни к чему, зачастую оставляя их разочарованными в том, что не веду себя как настоящий мужчина. Но зато они быстро понимали, что ломаться гарантированно лишится удовольствия. «Будет и любая другая девушка, не Даша, я бы пожал плечами и забил. Захочет — вынет меня из черного списка и напишет что-нибудь. Не захочет — что ж, насильно мил не будешь. Прежде чем смертельно обижаться на всю жизнь неплохо бы сообщить, на что именно, Но это была Даша, девушка, которая попала мне в сердце прямой наводкой, безжалостно, бескомпромиссно, безнадёжно. Отказаться от неё значило отказаться от самого главного, так это ощущалось. И в первый раз в жизни я, смущаясь и сам от себя пребывая в шоке, притащился к ней на работу, чтобы подкараулить там и поговорить. Но когда я подъехал за полчаса до начала рабочего дня, седой грузный охранник на проходной сообщил мне, что Дарья Денисовна уже в офисе. Однако попасть туда нельзя, так как пропуска у меня нет. И не будет, потому что Дарья Денисовна сказала, что Богдана Анатольевича нынче не ждут. Вот прям так и сказала, да-да. Пришлось разворачиваться и придумывать новый план. Такой, чтобы и совесть моя была спокойна, и все-таки что-то делать». Так что через десять минут я стоял на проходной с букетом цветов, в которую была вложена открытка. Седой охранник покряхтел-покряхтел, но все же букет у меня взял и утопал в недра здания. И вернулся скоро и доложил. «Велели передать, что вы перепутали адресата». Что ж, букет нашел последний покой в урне, а я получил какой-никакой ответ, точнее, повод для новых мрачных размышлений. Чем я успел провиниться, что меня отправляют к жене? На этом эксперименты пришлось прервать и уехать ругаться со своими работниками. Но к вечеру я вернулся, причем на этот раз с опасом, чтобы Даша не проделала тот же фокус с ранним уходом, что утром. Поставил машину за трансформаторной будкой, чтобы не бросалась в глаза, а сам устроил засаду у выхода. Как мальчишка, ей-богу. Что ж, видимо, если в юности глупости и полной меры не вычерпал, придется отдуваться позже. Увы, к тому, что случилось позже, я оказался не готов. Мне было нервно, я нащупал полупустую пачку сигарет в кармане и только поднес зажигалку, как к дверям Дашиной конторы подъехала серебристая Ауди. В общем, я и без того понял, чья. Но на всякий случай прошелся, убедился, что на водительском Витька. А потом из здания выпорхнула Даша. В платье, на каблуках и с развивающимися волосами. Нырнула в эту Ауди и прижала к лицу букет густобордовых роз, который братец достал с заднего сиденья.